Натан Соломонович. «О мертвых либо хорошо, либо ничего». У Натана Соломоновича было сегодня много дел, которые не представлялось возможным отложить до завтра. Максимилиан вяло плелся за некромантом по извилистой тропинке, петляющей между квадратными и прямоугольными участками, отмеченными крестами и гранитными плитами всех форм и размеров. «Тебе нужно будет просто изобразить моего помощника». Я не могу спускать с тебя глаз. Ну и терять расположение представителей одной древней фамилии мне бы не хотелось. Это такие люди, которые не терпят срыва сроков, понимаешь? А то уйдут от меня на другое кладбище. И что я им скажу? Настроение у Максимилиана было немного подавленное. То ли играла роль близости и тишина могил, то ли его накрыл стресс после пережитого. А может и все сразу. Проходите на экскурсию, уважаемые члены знаменитой актерской династии. Справа вас ждут воскрешенные мертвецы. Но не бойтесь, они заняты трудом раскапывания ям. Если вы внимательно приглядитесь, то, возможно, узнаете кого-то из родственников или друзей. Посмотрите налево, там с прорывом волосяной луковицы мертвеца удачно справляются лучшие помощники некроманта. «Корня мертвеца!» Машинально поправил юноша Натан Соломонович и, заложив руки за спину, Двинулся в сторону конторы. «Максимилиан, пойми меня. Да, я использую труд воскрешенных, но я возвращаю только тех, кто при жизни творил зло. Я даю отпятым злодеям шанс справиться. Я верю, что хоть немного облегчаю им по смерти и их участь на том свете. Господин Гольштейн, ну помогите же мне!» «Остаток утра, в флёре легкого сюра». Максимилиан смиренно сопровождал процессию лиц с экрана в кино, во главе которой шел заслуженный артист России, и подбирал для будущего себя наиболее уютное место, время от времени жалуясь, что в некоторых участках кладбища слишком беспокойно или не нравятся соседи. Артефактор старался кивать в нужный момент, понимая, что известный актер просто боится смерти и пытается бороться со страхом, взяв все под контроль и действуя на своих условиях. «А что бы вы посоветовали мне, молодой человек?» поинтересовался артист, зайдя в выставочный зал с похоронной атрибутикой. Максимилиан, явно не ожидавший что к нему обратятся, выдал первое, что пришло ему в голову. «Побольше бывать на свежем воздухе и не забывать получать новые впечатления. Я бы постоянно ездил в разные экзотические страны, только без экстремальных туров. Почаще проводил время с семьей. Иногда кажется, что она та еще головная боль, но она наша головная боль. А вообще-то я имел в виду надгробие». Натан Соломонович часто заморгал, сохраняя, впрочем, в остальном все признаки самообладания. Те, кто знал волшебника достаточно давно, понимали степень его глубокого возмущения и недовольства. На ваш совет я с удовольствием приму. Приятно, что у молодежи еще осталось чувство юмора и наглость, но в хорошем смысле. Юноша, вы далеко пойдете. Едва народный артист покинул бюро ритуальных услуг, Со второго этажа потянулись стайки посмертно работающих сотрудников. Они выглядели совсем как живые люди, неохотно возвращающиеся после перерыва выполнять неприятные обязанности на ненавистной должности. Слегка подволакивая ноги, равнодушно смотрели вниз и подчинялись командам начальника, выраженным при помощи хлопков и подбадриваний. Максимилиан отвел взгляд не в силах смотреть на чужие мучения. Он-то думал, что уехав от родителей, становишься свободным. Но весь опыт текущего дня показывал, что доставать тебя будут даже на том свете. Тем временем за спиной юноша развернулась безмолвная драка за лучшую и самую удобную лопату, лишь изредка прерываемая расстроенным мычанием. «Натан Соломонович, ну, может, выберемся с вами в ресторан? Хочется сменить обстановку». Обстановка, словно в подтверждении слов, завыла, и победивший мертвяк торжественно воздел над головой выдернутую с чужими руками лопату, пока второй, проигравший конкурент, пытался вернуть голову в надлежащее неперекошенное положение без помощи отсутствующих конечностей. Так вот, что значит русское выражение «с руками оторвут». Никогда раньше его не понимал, а теперь вдруг как осознал. Отозвался волшебник, игнорируя вопрос. «Я пытался всем купить идентичные современные лопаты», Но понимаешь, воскрешенные как-то разом приуныли. У всех все одинаковое, никто не может покрасоваться эксклюзивом. Вот их мотивация работать и доживать, и пропала. Видимо, мертвяки помнят что-то из прошлой жизни. И в качестве сублимации замещают айфон лопатой. «Мы же не завтракали». «Да не могу я оставить столь мощный артефакт без присмотра. Ты говоришь, он сам себя охраняет. Но кто его знает, на что способен враг? И потом, Дина и Ян скоро уже будут». Словно услышав заклинание призыва, два запыхавшихся некроманта возникли у калитки рядом с входными воротами. «Мы заставили водителя немного попетлять и ушли с шоссе напрямик через лес. У нас минут 15 фора от силы». Вместо приветствия отозвалась Дина. Из-за спины волшебницы показалась крайне задумчивая Лизавета, погруженная в созерцание своего внутреннего мира. Из подсобного помещения вышли работники Натана Соломоновича, и женщина тут же в ужасе закричала. «Я так и знала! Правительство поставляет вам людей, которые оказались забракованы в результате серии неудачных экспериментов. Поэтому в Москве такие дорогие цены на погребение!» Я аккуратно перехватил Лизавету, которая собралась бежать прочь. «Да нет же, послушайте. Это простые работники кладбища. И сегодня они — единственное, что стоит между нами и разъяренными риелторами. Воскрешенные — наша стража. Отнеситесь к ним с уважением». В конце концов, этого заслуживает каждый почивший. Словно почувствовав интерес к себе, мертвяки потянулись к гостям. Помощники Натана Соломоновича выглядели как стая собак, охранявшая заводскую территорию. Кто-то даже бессовестно принюхивался, бестактно склонив голову на бок. «Вам будет лучше в помещении». Начальник похоронного бюро прервал все лишние беседы и безапелляционно указал рукой на вход в здание. «Максимилиан, а ты пойдешь со мной».